Гнус Был купец по прозвищу Гнус. Лицом курносой, борода лопатой, Глаза яблоками, на лоб вылезли наглые, Корпусом толст, голосом зычин, Как гаркнет в поле, Лошади шарахались в стороны.